Глава 11 Разговоры по душам. Катя Ершова зиму любила. Это было время для того, чтобы спокойно подумать обо всем на свете. О выбранной профессии, о детях в классе, о том, как хорошо и легко каждый день бежать в школу, Зимой радостно было собирать гостей и пить чай с маминым вареньем, уютно устроившись в кресле, болтать с Игорем, кататься с ним на коньках, взявшись за руки, мечтать о будущем лете, ходить с сестрой по магазинам и примерять платья. Каникулы промелькнули, как один день. Утром 12 января будильник прозвонил в 5.50. «Как хорошо!» – подумала Катя. «Через два часа я буду в своем кабинете, увижу коллег, детей. Они, наверное, выросли за пару недель. И даже снег за окном и полнейшая темнота не могут разрушить это прекрасное состояние ожидания». Войдя в класс, Катя увидела Диму Думцева. Он стоял рядом с девочками. «Я первый пришел», — говорил Дима. «А ты вторая», — сказал он Миле. «А ты третья», — и он посмотрел на Ксюшу. «И сейчас нас трое здесь, один мальчик и две девочки». «Нет», — ответила ему Мила, — «девочек три. Ты Екатерину Михайловну забыл посчитать». «Я не забыл про Екатерину Михайловну», — Дима поднял брови. «Но какая же она девочка?» «А кто же она?» — Мила засмеялась. «Мальчик, что ли?» «Не мальчик». «Но и не девочка, а взрослая женщина. Правда, Екатерина Михайловна, вы же взрослая?» – спросил Дима. «Взрослая-то это взрослая, – принялась рассуждать Мила. «Только все равно девочка». И потом мне мама сказала, что даже если человек стареет, его душа все равно молодой остается. Так что у Екатерины Михайловны душа молодая. «Я ей не говорю, что она старая. Я говорю, что она взрослая», – насупился Дима. «Не ссорьтесь», – вступила в разговор Ксюша. «Екатерина Михайловна тоже девочка, как и мы». «Да и не девочка она, а женщина, но с молодой душой», – рассердился Дима. «А может, и не с молодой», – задумчиво протянула Мила, – «а с детской». «Какой еще детской?» – возмутился Дима. «Да с такой, как у нас. Она же с нами работает, вот и заразилась», – охотно объяснила Мила. Екатерина Михайловна обратилась к Кате Ксюша. «Скажите честно, сколько лет вашей душе?» «Не знаю, ребята», — Катя засмеялась. «Наверное, не очень много». На перемене Катю окружили девочки. «Екатерина Михайловна, пересадите меня, пожалуйста», — попросила Варя. «Я не хочу сидеть с Макаром». «Почему?» «Удивилась Катя. Он ведь такой симпатичный, высокий, у него светлые волнистые волосы, голубые глаза, он умен, у него есть чувство юмора, ну просто принц». Но Варя настаивала. «Я сяду с Макаром, если она не хочет», — неожиданно сказала Слава. «Хорошо, давайте попробуем», — согласилась Катя. Она отвела Варю в сторонку и осторожно спросила. «Варюша, и все же почему? Он ведь принц». «Коня у него нет», — вздохнула девочка. «Коня, Екатерина Михайловна, понимаете?» «Понимаю», — Катя улыбнулась. «Давай урок начинать?» «Давайте, Екатерина Михайловна». Но уроки русского языка долго работали в тетрадях. Катя ходила по рядам и приговаривала. «Думайте, думайте, всегда думайте. Ваш самый лучший друг сейчас — это мозг. Если нужна помощь, обращайтесь к нему, он подскажет». «Екатерина Михайловна», — воскликнул Старостин, — «мозг нуждается в тренировке, как культурист в штанге, чтобы мышцы накачать». «Согласна с тобой, Леня», — сказала Катя, — «думаю, что ты прав». «Конечно, я прав», — широко улыбнулся Ленька, — «мозг тренируют упражнениями». «Интересно, какими?» — фыркнула Яся Бегункова. «Ну, какими? Задачками по математике, правилами по-русскому», — перечислял Ленька, загибая пальцы. «Только после усиленных тренировок мозг может стать лучшим другом человека», — изрек он. «Да?» — вскинул кудрявую голову Даня Веселков. «А я слышал, что собака — лучший друг человека, а вовсе не мозг». «Ты ошибался», — усмехнулся Ленька. Даня склонился над тетрадью. Проходя мимо, Катя услышала, как мальчик вздохнул над упражнением и тихонько сказал «Ко мне! Мозг! Ко мне!» Катя остановилась и ободряюще коснулась Даниного плеча. «Ничего, дружище, осилим». «Да», — слабо улыбнулся Даня. «Проголодался я что-то, Екатерина Михайловна. Может, пора в столовую завтракать?» «Обязательно!» – Катя кивнула. «Вот только урок закончим и пойдем!» В школьной столовой на двух больших столах заботливыми руками дежурных по классу были расставлены тарелки с котлетами и макаронами, свежие огурцы, чай и вафли. Конечно же, все сразу набросились на сладкое. «Дорогие мои, ешьте котлеты!» – упрашивала детей Катя. «Это белок!» «Он нужен для вашего организма. Это строительный материал. Вы же сейчас растете!» «Екатерина Михайловна, а для мозга белок нужен?» – уточнил Даня. «Конечно. Съешь котлетку?» – попросила она. «Ладно, откушу, пожалуй», – нехотя согласился Даня. «Так, все котлеты сдали мне!» – закричал Дима. Он сидел с набитым ртом. «Я буду самым сильным и умным!» «Ты не сможешь съесть все котлеты», – возразили ему ребята. «Смогу. Спорим?» – спросил Дима. «Не буду спорить». Даня покачал головой и быстро засунул в рот котлету. «Я тоже хочу умным быть». «Екатерина Михайловна», – сказала Танечка, – «можно я пойду в класс?» «А как же котлета?» – улыбнулась Катя. «Мне не нужно», – сообщила Танечка. «Я и так умная».